простуда. От простуды нет лекарств. Зато она отличный повод, чтобы закутаться в одеяло, взять в постель грелку, попивать горячий чай и читать замечательные книги. Десятка лучших романов для чтения во время простуды. Артур Конан Дойл. Etude в багровых тонах. Артур Голден. Мемуары гейши. Сью Монг Кид, «Тайная жизнь пчел». Тува Янсен, «Муми, тролль и комета». Лорен Вайсбергер, «Дьявол носит прада». Эдит Уортон, «Век невинности». Джозефина Тэй, «Мистификация». Сара Ратарар, «Я делаю с тобой все, что захочу». Себастьян Жапризо, «Убийственное лето». Примечание. Смотрите мужской грипп. Конец примечания.